Ты не имеешь границы. Посмотри, я ещё начинаю свой путь, и в начало пути не смогу войти дважды, но уже я сумел для себя подчеркнуть, что есть было и будет действительно важно. Я тебе не скажу, как понять всех и вся, сделать так, чтобы не грелись за пазухой змеи, что всегда будет можно и что нам нельзя, как любить без потерь, я и сам не умею. Я тебе расскажу про начало пути. Начиная свой путь, ты поймёшь эти строки. Не живи прошлым днём. Дай былому уйти со своей настоящей прекрасной дороги. Не завидуй другому. Люби его так, как любил бы ты самого близкого друга. И тогда ты поймёшь, это зависть пустяк. Создан круг для того, чтобы выйти из круга. Бойся тех, у кого ничего за душой. Кто ни злом, ни добром никогда не ответит. Если не с идти, подожди, мир большой. В нём солнце и море, и звёзды, и ветер. И не бойся идти в одиночку, мой друг. Потеряв, обретёшь, раз тебе правда нужна. И тогда ты не выпустишь это из рук. И поверишь в любовь, и уверуешь в дружбу. Если жить, то размашисто и широко. Даже в скудных пределах тетрадной страницы И в попытке объять необъятность рукой Ты поймёшь, что и ты не имеешь границы.